Глава пятнадцатая На новом вдохе распахиваю глаза, чувствуя боль не только на затылке из-за удара, но и на спине, в которую врезаются решетки. Пока глаза пытаются привыкнуть к солнечному яркому свету, то я принимаю положение сидя и начинаю шарить руками по холодной и жёсткой земле. Я в настоящей клетке. Не очень большая, но и не тесная. Примерно по размеру, как моя старая комната в Нортленде. Только здесь нет ни стен, ни укрытия, только прутья, которые режут взгляд. Нахожу глазами еще одну, такую же по размеру. В ней Ник. Он без сознания. Лежит на боку. Волосы падают на лицо, закрывая его, но я все равно вижу кровь на светлых волосах. Его грудь едва заметно приподнимается. Жив. Облегченно выдыхаю. Пальцы сами тянутся к холодным прутьям. Но расстояние между нашими клетками такое, что я не могу даже до прутьев коснуться. Вокруг не арена и не город. Место странное. Среди высоких деревьев раскинуто несколько грубых сооружений, похожие на деревянные платформы. Какие-то навесы, даже есть кострище. Всё выглядит временным. Словно перевалочный лагерь, а не постоянное поселение. Но людей здесь прилично. Те же рейдеры, только больше, чем было на встрече. Десятки вооруженных мужчин и женщин бродят по лагерю, громко смеются, ругаются и курят. Несколько легковых автомобилей, пара грузовиков и даже автобусы с выбитыми стеклами. Рядом с ними стоят трейлеры с прицепами, обвешанные канистрами и коробками. Руки мои не связаны, как и ноги, но от этого нет никакого толка, ведь на клетке висит замок размером почти с мою голову. Его сможет открыть только ключ или пуля, но не из пистолета, а скорее из винтовки. Подползаю к железным прутьям и пытаюсь тихо дозваться до парня по ту сторону. «Ник! Ник! Ник!» Он никак не реагирует. А я кидаю взгляд в сторону рейдеров, что мерзко смеются и тычут в меня пальцем. Внутри меня трясет не только от страха, но и от злости. Эти люди. В них не осталось ничего человеческого. Разве только внешность. Даже взгляд, как у зверей. Дикий. Следующие минут пятнадцать я не оставляю попыток дозваться до Ника но это так и не приносит успеха. Ладно, нужно придумать, как выбраться отсюда. Варианты? Я не настолько худая, чтобы просто протиснуться сквозь решётки. Я не настолько сильная, чтобы выбить дверь вместе с замком. Выкрасть ключи? Возможно. Но для этого нужно, чтобы тот, у кого они есть, подошёл достаточно близко. Плюс нужно как-то отвлечь. Единственное, что приходит в голову — дождаться момента, когда сюда запустят безумных. Ведь Донкан дал ясно понять, что он нас собирается скормить им. Попытаться выбежать. Сомневаюсь, что получится, но как-то украсть ключи еще можно. У меня нет ни оружия, ничего-то такого, чем получилось бы вскрыть замок. Чёрт! Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но похоже, что эта ситуация, в которой мы оказались, именно такая. По ощущениям, проходит пару часов, за которые Ник так и не приходит в себя, хотя я так и смотрю на его размеренное дыхание. Он дышит, и это главное. Именно такими словами себя и успокаиваю. Прячу замерзшие руки подмышки, пытаясь хоть каким-то образом согреться. Уже вечер, поэтому значительно холодает. А мы сидим и лежим прямо на холодной земле. Сейчас меня не волнует то, что можно заболеть. На фоне всех проблем это выглядит наименьшей. Думаю о своем папе и об отце Ника. Сколько уже прошло времени? По всей видимости, остальные уже должны были вернуться в Авалон. Если мой отец попытается заступиться за Феликса, то что будет с ним? Чёрт, чёрт, чёрт! И ещё раз чёрт! Я заметила Дункана, который вышел из одного из домиков и направился к нам. Эффект дежавю накрыл меня. Это снова повторяется. Только теперь рядом Ник, и мы в клетках. Дункан вместе со своими людьми останавливается прямо напротив и кидает взгляд в сторону Ника. «Он слишком долго в отключке. Его нужно разбудить. К завтрашнему вечеру мы должны уже быть в другом месте. Не хочу пропустить самое интересное». Кивком головы Дункан велит двоим открыть клетку и зайти туда, после чего они уже наручниками прицепляют руки Ника к прутьям. И только тогда заходит Дункан. «Воды мне!» Через несколько минут приносят ведро с водой и выливают на Ника, когда я стискиваю зубы. Должно быть вода ледяная. Ублюдки! Резко втягиваю воздух. Когда Ник дёргается, плечи вздрагивают, а дыхание срывается, но через мгновение его веки дрожат и распахиваются. Он сразу встречается взглядом с Дунканом, в котором всё — гнев, презрение, ярость, даже какая-то мрачная усмешка, но только не страх. Задерживаю дыхание, когда Ник, моргнув, сразу ищет меня взглядом. Его глаза находят мои, и я вижу, как в них на миг мелькает что-то другое. Облегчение. Парень едва заметно расслабляется. Вода продолжает стекать с его волос. Капли падают на землю, на его плечи, по скулам, по подбородку, а одежда темнеет, хотя до конца не должна пропускать влагу. Правда, на такое ткань не рассчитано. Дождь — это одно. А когда на тебя буквально выливают ведро воды, другое. «О, наконец-то очнулся. А то, глядишь, пропустил бы всё самое интересное». Дункан ухмыляется. «Держите его ноги». «Что?» Мужчина кивает своим людям. Двое рейдеров заходят в клетку и тут же опускаются на колени, чтобы держать ноги Ника. Металл наручников на его руках скрипит, когда он дергается. Но это бесполезно. Хмурюсь, не понимая, для чего это. В груди неприятно сжимается тревога, оплетающая сердце и захватывающая разум. Что он собирается делать? Дункан наклоняется ближе. В его глазах блестит ядовитая насмешка. «Забыл, щенок, что я обещал тебе? Я хотел подправить твое лицо, чтобы ты понял, каково это испытать адскую боль. Хотя я тогда ничего не чувствовал. Оставалось лишь забвение». Но зато после, когда пришел в себя и снимал бинты, вот тогда была та боль, которую не забудешь никогда. Если бы у нас было больше времени, то сначала бы я оставил тебя в одном из очагов, а после забрал и отправил к безумным. Но ну, а пока... Дункан откидывает в сторону плащ, который надет поверх другой одежды, и достает из-за пояса большой нож, похожий на тесак. Чувствую, как меня прошибает холодный пот. Ник смотрит прямо на него, и по его лицу я читаю одно, что он скорее умрет, чем покажет свою слабость. Дункан успевает поднести лезвие к коже Ника, когда из меня вырывается «Нет, стой!» Мужчина усмехается и оборачивается. «Что такое, Люси? Переживаешь? За Густава ты так не переживала!» Ник и бровью не ведет, но удивление все равно проскальзывает в его глазах. «Как, кстати, его настоящее имя? Хочу его после всего найти!» и выбрать для него похожую участь. Я молчу. Только встаю на ноги и подхожу к решётке, жалея сейчас об одном, что тогда промахнулась и не прикончила ублюдка. Лезвие тесака ложится на кожу Ника под скулой. Я слышу тихий скрежет металла, а потом вижу, как по его щеке проступает тонкая алая капля она стекает по лицу смешиваясь с каплями воды хватит дункан усмехается глядя на меня видишь одно движение и его глаз исчезнет но я щедрый у меня есть предложение для тебя шоу люси назови настоящее имя гуустого И тогда я пощажу у Максвелла. Не вырежу ему глаз. Оставлю лишь красивый порез на половину лица. Все равно это не спасет его от кончины. Ублюдок чуть сильнее надавливает лезвием. Кровь начинает капать чаще. И Ник морщится, но не отводит взгляда. Его глаза сверкают, полные ярости и презрения. «Ну что, Люси?» Голос Дункана становится липким, что хочется передёрнуть плечами. «Как ты поступишь?» Меня перехватывает дыхание. «Если совру, то он ведь не узнает! Если скажу случайное имя, может, этого будет достаточно, чтобы отвлечь его?» Но если Дункан проверит, или уже знает? Внутри все разрывается на две половины. Одна из которых думает о Нике, вторая — о Акселе. О том, что, вероятно, мы с Ником уже трупы, а у него еще, может быть, есть шанс. Даже если позже Дункан и узнает правду, то это будет не от меня. Пальцы до боли стискивают металл. Внутри все кричит. Я не могу отдать ему еще одного человека. Но и смотреть, как он полосует лицо Нику, я тоже не могу. «Быстрее!» — рычет Дункан и снова надавливает. На этот раз кровь течет тонкой струйкой, окрашивая его подбородок. Я судорожно выдыхаю и бросаю первое имя, что приходит в голову, вымышленное, надеясь, что голос не выдаст моей лжи. Дункан замирает на мгновение а потом раздражается смехом хриплым, гадким, разрывающим уши ложь он почти кричит, и его глаза сверкают злобой. Ты думаешь меня так просто провести Настоящее имя я знаю. Я не спрашиваю откуда потому что сейчас это уже не имеет значения. Сердце готово вырваться из груди. В горле встаёт крик, но я продолжаю молчать, лишь переглядываюсь с Ником, взгляд которого впервые не могу понять. Дункан поднимает лезвие и останавливает его рядом с бровью Ником, после чего надавливает, когда я прошу его остановиться. «Нет! Не делай этого!» Лезвие рассекает не только бровь, но и подбирается до глаза, когда Дункан продолжает, а я пытаюсь выбраться из этой чертовой клетки. «Хватит!» «Не смотри!» Это Ник успевает произнести до того, как лезвие задевает его глаз. Он сдерживает крик. Выходит лишь мычание, а тело напрягается. Крик застревает у меня в горле, когда лезвие режет дальше, разрывая кожу от брови вниз, глазу. Красная струя крови тут же хлещет по щеке, заливает скулу и подбородок, капает на грудь. Ник дёргается. Тело выгибается, но наручники и руки рейдеров крепко его держат. В глазах сжёт от слёз, но я не отворачиваюсь. Я не дам ему пройти через это в одиночку. Пусть лучше моя душа рвется на части, чем я опущу взгляд в этот момент. Нет, я буду смотреть. Дункан давит ножом сильнее. Лезвие скользит по веку. Тонкая полоска крови окрашивает ресницы, задевает века и... Наверное, глазное яблоко, я не знаю, но... Но глаз... Глаз Дункан не вырезает. Ник стискивает зубы так сильно, что слышно, как хрустит челюсть. Вижу, как на его шее вздуваются толстые вены, как напрягаются мышцы. Он держит эту боль на чистой ярости, на силе воли, которую я не могу даже представить. Дункан уже ведет лезвие ниже, доходя до середины щеки, разрезая мягкие ткани и... ниже. Меня мутит и из меня вырывается лишь предательский шёпот. «Ник!» «Думаю о том, если бы я назвала имя Акселя, то могло бы быть всё по-другому, могло ведь!» Кровь льётся сильнее, окрашивая его лицо багровыми полосами. Дункан доходит до подбородка и лишь тогда замирает. Смотрит прямо на Ника, глаз которого теперь не открывается. и Кто-то тихо говорит. Так тихо, что я не могу разобрать ни слова. Этот ублюдок резко отдергивает нож, отходит на несколько шагов. На его лице расползается мерзкая улыбка. Он вытирает лезвие о край плаща, оставляя густые красные мазки. «Передумал!» произносит он с довольным смешком. Если бы вырезал глаз, то ты бы отключился от болевого шока. А самое интересное еще ждет впереди. Он разворачивается к своим людям, поднимая окровавленный нож, как трофей. Вокруг раздается одобрительный гул рейдеров, грубый смех и свист. А я так и продолжаю смотреть на Ника на его лицо, залитое кровью, и один глаз, что открыт и в котором слишком много всего. Понимаю, что в нем что-то надломилось, треснуло только сильнее то, что сдерживает в нем всю тьму. Еще немного, и оно окончательно сломается. Дункан выходит из клетки, как и его люди, которые снимают с Ника наручники и вновь закрывают клетку. Ник оседает на землю, и я вместе с ним. Кровь все еще льется, пропитывает ворот формы, темными каплями падает на землю. Его открытый глаз мутнеет. Цвет становится таким темным, что больше не напоминает цвет зелени. Но он держится, цепляется за сознание, хотя любая другая живая душа давно бы уже рухнула в темноту. Эй. Мой голос звучит хрипло, и я не сразу понимаю, что говорю вслух. Ты же сильный, правда? Помнишь, как в детстве мы с тобой договорились, что если я не смогу быть сильной, то ты будешь им. Так вот. Я не могу. Больше не могу. Поэтому даже не вздумай закрывать глаза, Ник. Слышишь? Не смей! Я говорю бессвязный бред, но это кажется единственным способом, чтобы он оставался в сознании, чтобы как-то реагировал. Он тяжело дышит. Каждый вдох — рывок, словно через ножи. Я тянусь к прутьям, но они слишком прочные, чтобы позволить мне дотянуться. Я выдыхаю силой, как будто только что пробежала милю. По ту сторону клеток кто-то раздает приказы. Гул голосов, ляск оружия и скрежет двигателей наполняют лагерь. «Мы выберемся отсюда. Не знаю, как, но выберемся. Вдвоем!» Его грудь вздымается неровно. Губы дрожат, но уголок все-таки дергается вверх. Не улыбка. Слабый, мучительный намёк на то, что он меня слышит. Время тянется мучительно долго. Окончательно темнеет, но я так и продолжаю сидеть в том же положении. Ник же продолжает облакачиваться о решётку. Либо ему стало чуть легче, хотя я не представляю, как тут может стать легче, либо он успел привыкнуть. Но его дыхание стало не таким частым, немного выровнялось. Даже когда его голова слегка склоняется на бок, его единственный глаз, что остается открытым, не закрывается. Дышит тяжело, неровно, но с каждым часом его дыхание становится более размеренным. За что именно Ник сейчас цепляется? Что помогает ему оставаться в сознании? Мои бессмысленные слова? «Ненависть? Месть?» Вдруг Ник кое-что произносит. Голос его едва слышен. Шепот, будто дыхание ветра. Но от его слов по моей коже бегут мурашки. Я сделаю с ним то, что он хотел, но не стал делать со мной. Я вырежу ему глаза. Сначала один, тот, которым он почти не видит. После второй. Затем разрежу его горло. Медленно. Чтобы он захлебывался собственной кровью. Сердце сжимается. Хочу убедить себя, что мне показалось, что это лишь галлюцинация от усталости и напряжения. Но его глаз, тёмный и бездонный, не оставляет сомнений, что это правда. Ночь кажется вечностью. Я считаю удары собственного сердца. А Ник больше не говорит ни слова. Иногда лишь хрипло выдыхает. И только когда первые лучи солнца пробиваются сквозь деревья, Это место оживает. Слышатся шаги, голоса, лай собак. Один из трейлеров с ревом двигателя подгоняют ближе к клеткам. Металлический корпус блестит в утреннем свете. И у меня по спине бегут мурашки от осознания того, что это для нас. Я уже знаю, кто там. Слышу рычания и крики. Почти такие же отчаянные, которые вырывались и из меня, только нечеловеческие. Вокруг трейлера собирается толпа рейдеров. Кто-то смеется, кто-то спорит, но все они ждут, предвкушая. И вот появляется Дункан. Он движется к нам все с той же мерзкой улыбкой. Я встаю на ноги вслед за Ником. Мужчина останавливается прямо у наших клеток, упирает руки в бока. «Ну что, пташки, настал ваш час!» По его сигналу двери трейлера со скрежетом распахиваются. Лица безумных искривлены страшными гримасами. Глаза пустые, стеклянные и кровавые. А движения все такие же резкие, рваные. Они рычат, захлебываются собственным дыханием, тянутся к окружающим, но каждый раз их отбрасывает назад разряд электричества. Рейдеры бьют их током с помощью длинных палок, держат на расстоянии, наслаждаясь зрелищем. Я стискиваю зубы, не отрывая взгляда от Дункана. «Да начнется настоящее шоу!» — кричит он и велит двоим рейдерам подойти к нашим с клеткам, пока безумных ведут сюда. — Я поставил на то, что ты, Люси, обратишься в течение пяти минут, а парнишка не протянет и трёх. Дункан довольно скалится, когда я понимаю, что мужчине многое неизвестно. Например, что на Ника безумные не реагирует А я? Они могут меня загрызть. Теоретически. Поэтому мне придется драться голыми руками. Настоящее безумие. Когда наши клетки открывают, то в голове поселяется мысль тут же рвануть, попытаться выскользнуть наружу. Но другие рейдеры направляют на нас оружие. Стоит сделать шаг, и нас обстреляют. Так хотя бы шанс, а в другом случае мгновенная смерть. Отступаю назад, в самый конец клетки. Троих безумных загоняют ко мне вовнутрь. Их двигают электрическими палками, их тела дёргаются от разрядов, они рычат, спотыкаются, но снова встают. Двери захлопываются. Я слышу, как параллельно в клетку Ника тоже загоняют троих. Дункан в этот момент смеется. Я смотрю на свою клетку и понимаю, у меня нет оружия. Ни ножа, ни палки, ничего. Только руки и ноги и холодная земля под ногами. Сердце или мозг? Я должна повредить что-то одно. Но как? Эти твари быстрые, их тела изломаны, словно чужие, глаза пустые и жадные. Я отступаю еще дальше, когда один из безумных делает рывок в мою сторону. Его рот раскрыт, из горла вырывается рваное рычание, зубы в крови. Я едва успеваю отпрыгнуть в сторону, бросая взгляд на соседнюю клетку. Я вижу, как Ник слегка кивает мне и вдруг кидается в сторону своих безумных. Его плечи врезаются в одного, он падает вместе с ним, роняя второго, и начинает отчаянно бороться. Но... Безумный не реагирует. Он делает это специально, чтобы Дункан не понял, чтобы скрыть правду. Безумный бросается на меня первым. Я едва уворачиваюсь, но чувствую, как ногти задевают мою руку, оставляя порез. В груди все холодеет. По всплеску чужих голосов на фоне, понимаю, что другие тоже заметили, что меня уже ранили. Ну и ладно. Для них у меня два дня. Я пытаюсь сломать шею мутанту, но у меня банально не хватает на это сил. Это очень и очень сложно. Отталкиваюсь от другого безумного, чтобы запрыгнуть на шею первому и схватиться руками за решётку сверху, стараясь изменить угол и попытаться сломать таким способом. Чёрт не выходит! Зубы безумного впиваются мне в ногу. Надеюсь, Ник не ошибся, и я правда не обращусь. Надеюсь, что в первый раз мне не просто повезло, Иначе сейчас всё это напрасно. Падаю на землю вместе с мутантом, отползаю, шарю руками по земле. Но тут нет ни единого камня, которым получилось бы пробить голову твари. Не могу даже посмотреть, что там у Ника. Мой взгляд падает на ботинки, когда я ударяю одному из безумных ногой по голове. Они достаточно тяжёлые, и у них даже есть что-то напоминающее каблук. Может сгодиться следующие несколько секунд я избавляюсь от обуви и беру ботинок в руку, которым тут же врезаю безумному по голове, отчего он заваливается на землю. Удар второму, следом третьему. Пока один все еще лежит, а другие пытаются подняться, то продолжаю наносить удары по голове до тех пор, пока не проламываю череп. Дыхание обрывается. Ботинок снова и снова опускается на голову уже второго безумного. Глухие удары черепа о землю и влажный треск костей сливаются в одно. Кровь брыжет мне на руки, на лицо, забивает дыхание металлическим вкусом. Я едва могу разлепить пальцы от липкой подошвы. Но продолжаю бить, пока тело подо мной не обмикает. Параллельно чувствую, как один из безумных ранит меня в очередной раз. Успеваю бросить взгляд на Ника и заметить, как он вбивает кулак в лицо одного из Безумных так, что зубы летят, а второй уже валяется без движения у его ног. Последнего он хватает за волосы, ударяет о прутье решетки, и они окрашиваются багровыми полосами. Безумный захлебывается собственным рычанием, пока Ник не добивает его рывком шеи, и она ломается с оглушительным хрустом. «Я содрогаюсь» но взгляд сам поднимается к Дункану. Его глаза горят. В них восторг и что-то еще. Подозрение? Он улыбается так широко, что хочется выцарапать эту улыбку вместе с кожей. Толпа орёт, смеется, свистит, но я чувствую их взгляды на себе. Они жадно следят за каждым нашим движением, Будто мы звери на представлении. Отворачиваюсь, потому что последний безумный снова бросается на меня. Его руки тянутся к горлу, дыхание воняет гнилью. Я пинаю его, но сил почти нет. Каждое движение дается с трудом, воздуха не хватает. Я хватаю его за волосы, тяну вниз и бью ботинком по затылку. Он дергается, но не падает. «Ещё удар! И ещё!» Ноги дрожат, дыхание рваное, но я продолжаю. Кусок волос остаётся в моей руке. Мир плывёт перед глазами, когда я продолжаю и при этом слышу голос Дункана. «Мало! Добавить ещё! Тащите к ним ещё тварей!» Не успеваю разобраться с последним, когда рейдеры подгоняют к клеткам следующую группу безумных. Я слышу их рычание, шаги, электрический треск палок. И вдруг выстрел. Сначала мне кажется, что мерещится, но металл завывает, искры разлетаются, и замок моей клетки с грохотом падает на землю. Второй выстрел, и дверь Ника тоже оказывается без замка. «Я на секунду застываю, не веря, что это реально. Свободны. Мы свободны!» Ник сразу понимает это. Его взгляд цепляется за мой. «Забываю о безумном и кидаюсь в сторону». Дункан тоже всё это понимает. Он разворачивается, приоткрывает рот, чтобы попытаться крикнуть, но слишком поздно. «Я вылетаю из клетки вслед за мной безумный, и вместе мы кидаемся на рейдеров». Считай, что в одной команде. Перехватываю оружие, ударяя босой ногой рейдеру в живот и стреляю уже в другого, точнее, в другую женщину, которая опускает электрическую палку. Выстрелы гремят со всех сторон, пока я прикрываюсь мёртвым телом рейдера, отходя в сторону ближайшего укрытия, того самого трейлера, откуда выпускали мутантов. Последние кидаются на всё, что движется». Я отпускаю мёртвое тело рейдера, которое ещё секунду назад прикрывало меня, и тот с глухим стуком падает на землю. Руки дрожат, но я продолжаю стрелять. Взгляд цепляется за закрытую дверь трейлера, и в голову приходит нехорошая мысль. Это наш единственный шанс. Открываю дверь. Безумные, выпущенные из трейлера, также кидаются на всё живое. Их рычание сливается с истошными воплями рейдеров. Пули летят в разные стороны, рикошетят от металла, вонзаются в тела. Я вижу, как Ник сражается неподалеку. Он разоружает одного рейдера, вырывая у него из рук винтовку, и тут же обрушивает приклад на лицо другого. Хруст костей слышен даже сквозь шум боя. Его движения резкие и яростные. Каждое действие точное и смертельное. Выстрел и еще. Пули заканчиваются, и я тут же меняю оружие, поднимая с земли. Босые ноги чувствуют каждую ветку, каждый камень. Земля режет кожу, боль пронзает ступни, но мне все равно. Удивительно, что могут сделать с человеком адреналин и желание выжить любой ценой. Один безумный вцепляется зубами в руку рейдера, отрывая кусок кожи вместе с мясом. Крик срывается в воздух. Ещё один валит мужчину на землю, и уже через секунду кровь льётся из разорванного горла. Некоторые уже обращаются прямо на глазах, начинают биться в конвульсиях, когда я в этом хаосе пытаюсь как-то сориентироваться. Падаю на землю, чувствуя боль в ноге, и отползаю, когда кто-то стреляет ещё раз. Мои глаза расширяются от вида вытекающей крови из ноги, и я отрываю кусок ткани, чтобы её перемотать и таким способом замедлить кровотечение. Действую предельно быстро. После пытаюсь понять, кто и откуда стрелял. Не вижу. Я не вижу стрелка. Ладно. Вдыхаю и решаю проползти прямо под трейлером, чтобы оказаться по другую сторону. Пока ползу, то вижу и слышу, как рейдеры и безумные перемешиваются в кровавой каше. Крики сливаются в единый вой. Металл скрипит, когда другие машины пытаются отъехать, но их колёса буксуют по телам. Оказываюсь с другой стороны и рядом, как удобно, оказывается винтовка одного из убитых рейдеров. Я тут же беру её в руки и смотрю через прицел, разыскивая стрелка. Не вижу, чёрт! Не могу выйти, если этот кто-то находится неподалёку. Мысль вспыхивает в голове почти так же резко как и мои следующие действия. Я стреляю в бензобаки до тех пор, пока они не взрываются. Так поступаю несколько раз, и пламя охватывает половину этого места. Пользуясь случаем, перебегаю, таща с собой ногу в другое место. Рейдер буквально появляется из ниоткуда. Из-за усталости и ранения мои действия слишком медленные. Стреляю. Щелчок. Пусто! Я не вижу у него огнестрельного оружия, поэтому успеваю отразить первый удар, когда следующий приходится на раненую ногу. Из горла вырывается отчаянный крик. Рейдер сбивает меня с ног, а руки тут же хватают за горло и сжимают его. Лицо перекошено ненавистью. Я царапаю его, пытаюсь дотянуться до оружия, но его вес придавил меня к земле. Брыкаюсь, но незнакомец слишком силён. Перед глазами стремительно темнеет. Глухой удар, и поток воздуха врывается в мои лёгкие, когда тело Рейдера сваливается в сторону. Ник. В руках у него окровавленный ствол пистолета. Лицо залито чужой и своей кровью. Его дыхание тяжёлое. Грудь ходит ходуном, но он всё ещё держится. Он подаёт мне руку, и я хватаю её, поднимаясь на ноги. Мы вдвоем снова оказываемся в аду. Пламя от бензобака охватывает половину лагеря. Языки огня лижут машины и тела. Криков становится все реже. Меньше выстрелов, меньше движений. Ник прикрывает меня, а я его. Парень стреляет только в головы, чтобы наверняка. Ему, похоже, все равно, кто перед ним, человек или безумный. Признаюсь мне, сейчас тоже. Ник сцепляется с рейдером, нанося ему серию ударов, потому что пули у обоих заканчиваются, а я тем временем отстреливаю мутантов. Лишь несколько машин успевают сорваться с места и уехать. Колеса скрипят по мертвым телам. Когда я уже не чувствую собственного тела и дыхания, то замечаю одно — тишину. Только треск огня и стоны умирающих прерывают ее. Я замираю и смотрю по сторонам. Мы остаемся стоять посреди хаоса совершенно одни. Даже сглотнуть слюну не могу. Лишь обессиленно опускаю оружие. И оно с грохотом падает на землю. Ноги дрожат. Кровь из раны в бедре уже пропитала ткань. Но я все еще стою. Среди тел, среди обугленных досок и переломанных костей лежит Дункан. Его ноги изрешечены пулями. Кровь растекается под ними темным пятном. Он бы давно уполз, если бы не это. Но кто-то специально прострелил ему ноги. Кто? Это точно не я. Ник? Ник. Ник. Шепчу я и кивком головы указываю на Дункана. По глазам парня понимаю, что это не он стрелял. Кто-то из рейдеров задел случайно? Но это не похоже на случайные выстрелы. Это тот же человек, что и помог нам выбраться из клеток. Оглядываюсь по сторонам, но больше не нахожу ни одной живой души. Взгляд скользит по деревьям в лесу, Но, конечно, я не могу разглядеть с такого расстояния. Кто бы это ни был, он спас нам жизнь. Я незаметно киваю в знак благодарности, словно этот человек еще где-то там, и направляюсь вместе с Ником в сторону Дункана. Мужчина корчится, тяжело дышит, кряхтит, пытаясь дотянуться до оружия, которое валяется в футе от него. Его пальцы царапают землю, Тянутся вперёд, но сил не хватает. Шаги Ника медленные и уверенные, в отличие от моих. Весь залитый кровью, с раненым боком, из которого сочится алая струя, он держит себя ровно. Мы останавливаемся рядом, когда Ник подбирает нож, чьё лезвие покрыто чужой кровью. Несколько секунд он просто смотрит на клинок, словно видит в нем свое отражение, а потом поднимает взгляд на Дункана. Тот замирает, и впервые за все время в его глазах мелькает то, чего я еще не видела у него прежде — страх, оплетающий его черное сердце, и осознание того, что вот-вот случится. Делаю ещё шаг и смотрю уже на Ника, раненый глаз которого заплыл и опух. Но мне хватает и одного, чтобы заметить всю ненависть и тьму, что выплёскивается из него. «Вы... вы всё равно уже мертвы!» — хрипит Дункан и даже позволяет себе усмешку. «Это ничего не изменит!» «Я... я видел, как безумные вас ранили! Вы уже труп, трупы!» На последнем слове заикается. «Ты в этом так уверен?» Голос Ника слишком спокоен. «И именно это сбивает Дункана с мыслей!» которые сменяются одна за другой. Он переводит взгляд с Ника на меня и обратно. Так несколько раз. Похоже, все-таки что-то щелкает у него. «Невозможно! Вы... вы станете безумными!» Ник опускается на корточки, а после встает на колени из-за раненого бока, И склоняет голову на бок, произнося тихое и такое же спокойное. В любом случае, ты этого никогда не узнаешь. Ник подносит лезвие ножа к его глазу, когда Дункан начинает кричать похлеще безумных, но в последний момент внезапно останавливается. Шоу. «Отвернись!» Но я не могу. Так и продолжаю стоять и смотреть. Ник медленно выдыхает, и в этом выдохе больше слов, которые он так и не произносит. Ник не только хочет меня защитить, но и не хочет, чтобы я видела, во что он превращается. Звук выходит слишком резким и хлюпающим когда парень втыкает нож в глазницу Дункана. Именно в этот момент я хочу остановить Ника, прокричать ему, чтобы он не делал этого. Но снова, черт возьми, не могу. Сейчас я думаю о том, что он, вероятно, не послушается меня. Дункан выгибается всем телом. Дергается, словно его бьет током, а истошный вопль пронзает все вокруг. Кровь хлещет, заливает лицо мужчины, струится по щеке в густые темные сгустки. Я сжимаю зубы так сильно, что они ноют, но взгляд не отвожу. Меня трясет, сердце колотится. Вырезает. Боже, он и правда вырезает ему глаз! Ник вытаскивает нож. Кровь хлещет сильнее. Дункан орёт, закрывая руками лицо, но парень рывком отдёргивает его руку и со всей холодной точностью втыкает лезвие во второй глаз. Тело Дункана дёргается. Он кричит так, что голос срывается, а потом начинает хрипеть, захлёбываясь собственной кровью и слюной. Его ноги бьются о землю, пальцы царапают почву до костяшек. Запах крови и гари режет горло, меня мутит, но рвоты нет, только позыв и все. Ник работает ножом так, словно делает это уже многие годы. Уверенные, точные движения, без дрожи, без сомнения. Когда, где и как он этому научился? Сотня вопросов поселяется в мыслях, когда я так и продолжаю наблюдать, хотя не уверена, что такому... Можно научиться. Крик постепенно стихает. А донкан уже даже не сопротивляется. Губы его беззвучно шевелятся, и я не знаю, молит ли он о пощаде или просто не верит, что все кончено. Ник наклоняется ближе, и его лицо все такое же спокойное. Ни единой эмоции. В груди что-то сжимается. Там... Появляются крупицы страха не только из-за всего происходящего, нет, но и кое-чего другого. Теперь всё. Два слова являются приговором для Дункана. Лезвие скользит по горлу мужчины. Быстро, но не слишком. Красная полоса вспыхивает, как рана на самом воздухе. Кровь бьет фонтаном, заливая руки Ника и землю под ними. Тело Дункана продолжает еще несколько секунд биться в слабых конвульсиях, а после обмикает. Вот сейчас тишина действительно оглушает. Сделать новый вдох получается с огромным трудом. Ник медленно поднимается. Его лицо и руки залиты кровью. Один глаз закрыт, второй горит одной сплошной тьмой. Он сокращает между нами дистанцию и касается рукой той самой, которой только что вырезал глаза человеку, моего лица, и я замираю. Жест кажется жестокой насмешкой, потому что получается слишком нежным. Как одни и те же руки могут дарить и смерть, и успокоение? Ты ранена. Ты тоже. Отзываюсь я, когда Ник стирает большим пальцем каплю крови с моего лица. Наверное, там нужно полотенце, так как ее слишком много. Мы вновь замолкаем, когда мой взгляд отрывается от его и вновь смотрит на все остальное. Пепелище. Мы стоим посередине него. Пламя продолжает пожирать трейлеры. Металлические конструкции скрипят, иногда рушась лязгом Я смотрю на все это, и внутри пусто. Как будто вместе с дымом и криками отсюда ушли и силы, и мысли. Пойдем, тихо говорю я, сама не верю что могу идти. Мы покидаем пепелище, проходим мимо тел, обугленных досок и машин. Шаги тяжелые, босые ноги болят от каждого камня, от каждой ветки, но я упорно двигаюсь вперед, не крядом. Его рука иногда касается моей спины, словно он готов меня поймать в любой момент, если я оступлюсь. Заходим в более-менее уцелевший дом, находящийся в стороне, и спустя некоторое время поисков находим аптечку. «Садись», — почти приказывает мне Ник, указывая на диван. «У меня нет ни сил, ни желания спорить, поэтому послушно присаживаюсь» когда он ножом разрезает ткань на моей ноге. Вблизи рана выглядит еще ужасней. Похоже, там застряла пуля. Ник садится на корточки. Руки все еще в крови, но движения точные, уверенные, почти аккуратные. Поэтому вскоре достает пулю из моей ноги. Металл скребет внутри, и я прикусываю губу, так что чувствую вкус крови. Не сдерживаю слабый крик и зажмуриваюсь так сильно, что вижу искры. Он перевязывает рану. Бинтует туго, из-за чего я морщусь. Только после того, как все сделано, позволяю себе облегченно выдохнуть. «Теперь твоя очередь», — говорю ему, и Ник так же молча соглашается, садясь на диван рядом. «Я помогаю ему снять одежду до штанов» когда понимаю, что у него не только пулевое ранение в боку, но еще и достаточно глубокие раны от ножа в нескольких местах. Капли пота смешиваются с каплями крови и стекают по прессу вниз. Я вытаскиваю нож, зажатый в его пальцах, и на секунду замираю. Еще недавно этим клинком вырезали глаза, а сейчас он уже в моих руках. Протираю лезвие, чтобы снизить риск заражения, и подношу к ране, понимая, что вытащить застрявшую пулю будет сложнее из бока, чем из моей ноги. Надавливаю на рану, и приходится даже немного расковырять, поэтому кровь окрашивают не только мои руки, но и ткань дивана. Ник молчит, лишь его дыхание сбивается. Я беру щипцы и уже ими достаю пулю, как можно скорее, чтобы было минимальное количество потери крови. Надавливаю на рану и продолжаю обрабатывать ее до тех пор, пока не заканчиваю. Ник бледнеет на глазах, и я понимаю, что он все-таки потерял достаточно много крови. Приступаю уже к порезам и думаю о том, что если у меня руки в царапинах, то кровь Ника туда спокойно попадет и смешается с моей. Будь на моём месте кто-то другой, то он бы стал безумным. Не могу теперь отделаться от этой мысли. Выпрямляюсь и смотрю на его лицо. Зашить раны на животе — это одно, а вот здесь — совершенно иное. Сжимаю зубы, когда кровь пытается забиться в глаза от усталости. Вблизи всё выглядит хуже. Порез на щеке идёт глубоким красным следом. Кожа вокруг распухла, опухоль синеет, ткань под глазом тянется. Засохшая свежая кровь смешались в липкую корку, а края раны рвутся и блестят влагой, где недавно текло. Ник всегда был красив. Это приходит ко мне в голову, как какой-то идиотский рефлекс. Несмотря на всю грязь и кровь, его лицо сохраняет правильные черты. Широкие скулы, прямой нос, губы, которые раньше едва касались улыбки. И, конечно, глаза темно-зеленого, моего любимого оттенка. Теперь один глаз опух, щека распорота. И я не уверена, что Ник когда-нибудь сможет видеть им так, как раньше. Мы стоим лицом к лицу, и в его единственном работающем глазу пульсирует какая-то новая ледяная решимость. Горли пересыхает, а руки дрожат сильнее, хотя я пытаюсь остановить эту дурацкую дрожь. Сейчас для нее не время, ведь мне нужно зашить ему часть лица. Опускаюсь ближе, и наше дыхание смешивается. Пытаюсь сделать все аккуратно, как будто небольшая тщательность может вернуть ему кусочек прежнего. Сначала очищаю края раны чистым куском ткани, который нам удалось найти. Ник лишь судорожно вздыхает, но также не роняет ни слова. Следом дезинфекция. Горло словно сжимается, когда я капаю из ампулы спиртовой раствор вокруг раны, и едкий запах перебивает приторно-сладкий запах крови. Его кожа под пальцами тёплая, но липкая от кровавых ран и пота. Приступаю к самому тяжёлому. Беру нитку с иголкой и начинаю зашивать рану. Да, это старый способ, но единственный, который может помочь сейчас. Нитка помогает соединить разорванную плоть, а игла в некоторых местах входит с трудом, поэтому приходится прикладывать усилия. Его ресницы слиплись от крови и грязи, поэтому я аккуратно их протираю антисептическим раствором. заканчивая и дыхание Ника становится чуть ровнее. Опускаю руки и смотрю на то, что получилось. Шрам будет большой. Глаз может никогда не стать прежним. Кожа навсегда останется помятой, но Ник жив. И это сейчас важнее всего. — Всё настолько плохо, да? — спрашивает он тихо. — Нет, — тут же отвечаю я, — рана будет меньше. — Из тебя всегда была плохая врунья Шоу. Ник встаёт и делает шаг ближе, выдавая кривую улыбку сквозь боль. В голове буря, и я не знаю, зачем делаю следующее. Возможно, потому что хочу отвлечь его таким способом, или чтобы он не зацикливался на том, что произошло, или я просто хочу отвлечься сама. С дрожью в пальцах наклоняюсь и целую его в губы. Медленно. Но как-то неловко, словно делаю это впервые. Этот поцелуй не спасение и не прощение. Скорее, он нужда на грани паники. Руки Ника ложатся на мою поясницу и прижимают к себе, когда через несколько секунд я уже спешу отстраниться и нервно вздыхаю. Мы стоим в тишине некоторое время, когда Ник первым ее разрушает. Я должен вернуться в Авалон. У моего отца осталось мало времени, и я не могу позволить себе опоздать. Мне нужно попасть туда, спасти отца. Я вижу, как он старается быть расчетливым, но его движения выдают усталость и боль. Он зажимает рукой бок, морщит глаз. Ты не можешь поехать туда один. Говорю я сначала, потому что страх глушит все доводы рассудка. Там совет. Они уже знают, кого обвиняют. Если они узнают, что ты вернулся, нас схватят. Я впервые не знаю, как поступить. Ни одна здравая мысль не приходит в голову. То, что нас тут же схватят в Авалоне, слишком очевидно. Посадят в тюрьму до всех разбирательств. Это при лучшем раскладе. При худшем даже думать не хочу. Тебе опасно ехать со мной, Шоу. Ты хочешь, чтобы я осталась? Я не хочу оставлять тебя одну, — отвечает он, и в словах слышится щемящая противоречивость. Но и спрятать тебя не могу, если только в другом городе, более безопасном и... Я не буду прятаться в стороне. Говорю резко, потому что не могу иначе. Если ты отправишься в Авалон, то и я тоже. Я не позволю тебе спасать отца в одиночку и при этом не дать мне шанса помочь. Тем более там остался и мой папа. Не знаю, что могли сделать с ним. Я просила его приглядеть за твоим папой. Ты все-таки сделала это. даник Он смотрит на меня достаточно долго, и в его взгляде мелькает буря, благодарность, ужас и, возможно, уважение к той части меня, что сорвется вместе с ним в пламя. Тогда нам нужно быть максимально осторожными. Из груди вырывается облегченный выдох, когда он это говорит. «Попасть в Авалон не составит труда». Доедем туда на какой-нибудь из машин, после чего оставим ее и пройдем так. Мне известно брешь в куполе. Надеюсь, что ее так и не заделали. Что ты собираешься делать? Спрашиваю я, уже меньше волнуюсь о себе и больше о нем. Ты пойдешь в открытую? Будешь требовать правды или что-то другое? Да, попасть туда... Наименьшая из проблем. А вот что будет дальше, с трудом представляю себе. Левант уверен, что я уже мертв, поэтому не ожидает возвращения. Нужно будет найти Джеймса. Он сможет подтвердить наши слова по поводу заговора Леванта и одного из рейдеров. А дальше я свяжусь с другими советами. Они должны будут вмешаться. Я собираюсь либо найти доказательства, которые снимут обвинения с отца, либо вытащить его сам. Найдем и твоего отца. При лучшем раскладе все будет именно так. Нас, если и схватят, посадив в тюрьму, то Левант и остальные члены не смогут ничего сделать до полного разбирательства в ситуации, так как вмешаются извне. Хорошо, медленно киваю я. А при худшем раскладе? Нас убьют раньше, чем мы успеем с кем-то связаться. Левант может отдать такой приказ остальным людям. Я слушаю и чувствую, как внутри все меняется. Страх остается, но вместе с ним появляется стальной отблеск решимости. Никак не реагирую на его последние слова – Даже кивок больше не выдаю, потому что не могу. И вот снова мы будем находиться на грани. В любом случае путь назад невозможен. Ник ни за что не оставит своего отца, а я своего. Он на мгновение сжимает мою руку. Его взгляд становится более мягким, и в нем ненадолго виднеется проблеск того, старого Ника. «Тогда нам лучше поторопиться», — произношу я и даже поднимаю уголки губ в подобие улыбки. «Все получится. У нас обязательно все получится. Что может пойти не так? Да все, черт возьми!»